Глава 16. Перед бурей. 1940-1941 годы. За несколько дней до падения Франции, 22 июня 1940 года, Советский Союз аннексировал Прибалтику. Через 4 дня после того, как режим маршала Петена подписал перемирие с Германией 26 июня 1940 года, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выручил румынскому послу в Москве ультиматум с требованием в течение следующих 24 часов передать Советскому Союзу территории Бессарабии и Северной Буковины. Немецкое правительство было сильно озабочено такими действиями СССР. Особенно Берлин взволновала аннексия румынской территории, поскольку она на 200 километров приближала авиацию русских к нефтепромыслам в Плуэшти, до которых от новой советской границы было теперь всего 250 километров. Прибалтика, как и Финляндия, согласно пакту Молотова-Риббентропа входила в зону советского влияния. Но в пакте ничего не говорилось об аннексии прибалтийских государств. О Румынии у Германии с Советским Союзом вообще не имелось никаких договоренностей. Сделать, однако, летом 1940 года германское руководство ничего не могло. Практически все вооруженные силы страны находились на западе Европы. На границе с Советским Союзом у вермахта в июне 1940 года имелось всего 10 дивизий, у Красной Армии больше 100 дивизий. Для советского руководства столь молниеносное поражение Франции стало военно-политической катастрофой, которую никто не ожидал. Правда, в Европе это для всех оказалось неожиданностью, но в Москве случившиеся восприняли с особой болью, как будто поражение от рук Вермахта потерпела Красная Армия, а не французы. В некотором роде так оно в действительности и произошло. Во Франции Вермахту достались колоссальные, совершенно немыслимые военные трофеи. Все французское вооружение и снаряжение, которое Париж собирал десятилетиями, перешло к Германии. За счет захваченной автомобильной техники, к примеру, немецкая армия всего за месяц оказалась моторизованной, хотя до этого она была одной из самых пеших в Европе. Разложение французских вооруженных сил в последние дни войны оказалось настолько сильным, что никто и не подумал уничтожать технику, а потому вся она оказалась в распоряжении нацистов. То же самое касалось вооружения и техники, брошенных британским экспедиционным корпусом в Дюнкерке, бельгийского и голландского оружия. Когда военное противостояние на Западе только началось, в мае 1940 года, советское руководство посчитало, что уже победило как в мировой войне, так и в мировой революции, которая обязательно бы произошла следом. Сталин считал, что конфликт на Западе развернется по тому же сценарию, что и в 1914 году, то есть станет затяжным. При этом Советскому Союзу удалось остаться от него в стороне. Когда же столкновение между нацистами и европейскими демократиями на Западе через месяц небольшим завершилось, советское руководство было уверено в том, что Германия вскоре нападет на СССР. Никаких сомнений относительно такого развития событий в то время не было и у британского руководства. В своих воспоминаниях Уинстон Черчилль пишет о том, как осенью 1940 года, в самое сложное для Англии время, он сказал сыну, что знает способ победить нацистов. «Надо втянуть в войну США». Это чисто английская ложь. Господин Черчилль великолепно понимал, с кем он в Вашингтоне имел дело. Он в те дни был не в состоянии выбросить у американцев даже полсотни старых, оставшихся с Первой мировой войны, эсминцев, ржавевших без дела в американских портах. В конце концов, Вашингтон их обменял Лондону на военные базы по такой цене, что британская номенклатура взвыла о грабеже средь бела дня. Нет, господин Черчилль в те дни отлично осознавал, кого он действительно мог вовлечь в войну с нацистами. Большевиков. Как он собирался это сделать? Да очень просто. Черчиллю требовалось просто не сдаваться, ему нужно было лишь недолго продержаться, пока Гитлер сам не отправится на восток в свой последний блицкрик. Весь этот англо-немецко-советский треугольник был с точки зрения реальной политики настолько прозрачным, что казался сделанным из тончайшего стекла. Премьер-министр Черчилль чувствовал себя в нем, как рыба в аквариуме. Все в этом треугольном аквариуме все понимали. Немецкие генералы после войны рассказывали о том, как Гитлер не уставал повторять. Пока СССР существует, Великобритания не сдастся, поскольку Лондон уверен, большевики в последний момент ударят нацистам в спину. Советский Демарш в Прибалтике и Румынии был отчаянной попыткой сделать хоть что-то в ответ на захват Гитлером Западной Европы. Заняв эти территории, СССР получал дополнительную буферную зону на случай нацистского нападения. Свою буферную роль эти территории летом 1941 года бесспорно сыграли. Как бы развернулись тогда события, если бы они не стали советскими, несложно догадаться. Вторая мировая война в 1945 году не закончилась бы, а американцам пришлось бы сбрасывать атомную бомбу на Берлин, а не на Хиросиму. Количество жертв во Второй мировой войне оказалось бы на несколько десятков миллионов человек больше. Советские аннексии в Прибалтике и Румынии после падения Франции стали первым шагом на пути к войне между СССР и Германией, поскольку являлись агрессивным с точки зрения нацистов выдвижением Красной Армии на запад. После этого события развивались с невероятной быстротой. Сначала нацисты попытались провести еще один блицкрик, воздушный, и вывести из игры Великобританию. Когда Германия потерпела поражение в битве за Британию, ее военно-политическое положение сильно ухудшилось. Адольф Гитлер немедленно отдает приказ готовить нападение на СССР. Вторжение назначено на 15 мая 1941 года, почти такая же дата, как и при вторжении на Запад, начавшемся 10 мая 1940 года. Вермахту для успешного наступления нужна весна, не ранняя, с распутицей, а поздняя, сухая, удобная для техники. Одновременно с началом военных приготовлений на Востоке, Берлин развивает бурную дипломатическую деятельность, последнюю в своей истории. Затем действовать Третий рейх будет исключительно военными методами, как с врагами, так и с союзниками. 27 сентября 1940 года в Берлине три страны – Япония, Италия и Германия – подписывают тройственный пакт. Немецкое руководство предлагает Советскому Союзу присоединиться к пакту, чтобы поделить Британскую империю вместе и взять себе Индию. 10 ноября 1940 года в столицу Третьего Рейха с официальным визитом прибывает министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Некоторые современные британские историки описывают этот визит именно в рамках советско-германских переговоров о присоединении СССР к Тройственному пакту. Двум сторонам, утверждают они, не удалось договориться только потому, что Москва выдвинула завышенные территориальные требования. Такая версия тех событий является не просто вымыслом, но геббельсовской, по сути, своей пропагандой. Главный британский историк Второй мировой войны Гард, равно как и другие авторитетные послевоенные английские историки, трактуют переговоры Гитлера и Молотова куда честнее. Видимо, в 60-х годах прошлого века у британских историков еще не подымалось перо равнять нацистов и коммунистов, поскольку еще были живы люди, пережившие войну. которые хорошо помнили, кто кем являлся в то время. Однако, без всяких сомнений, визит Молотова в Берлин осенью 1940 года стал крайне важным событием, которому историческая наука уделяет удивительно мало внимания. Точнее всего, было бы назвать переговоры Гитлера и Молотова дипломатической разведкой боем. Немецкое руководство действительно сделало советской стороне предложение присоединиться к Тройственному пакту, Но это была разве что дымовая дипломатическая завеса, поскольку все отлично понимали реальную расстановку сил в англо-немецко-советском треугольнике. Если бы СССР сдал немцам Великобританию, то Германия прикончила бы советы следом за ней. Истинная цель Гитлера заключалась в ином. Германия к тому времени уже начала глобальную операцию по дезинформации советского руководства касаемо даты нападения на СССР. Берлин пытался уверить Москву в том, что вести войну на два фронта не намеревается и, пока не завершит конфликт с Британией, атаковать Советский Союз не будет. Отсюда все эти нацистские разговоры и переговоры о Британии, о том, как ее вместе поделить и так далее. Гитлер дважды встречался с Молотовым и говорил все время об этом. Рибентроп также дважды общался с ним. настойчиво советуя Советскому Союзу направить военные усилия к Индийскому океану. Даже Геринг, не имевший к переговорам никакого отношения, пристал к Молотову на приеме в Советском посольстве и пафосно заявил, чтобы тот ничего на 10 июля 1941 года не планировал. У него, у Геринга, запланирован на этот день немецкий парад победы в Лондоне, и он Молотова лично на этот парад приглашает. Идея о том, что Германия не может воевать на два фронта с такими сложными противниками, как СССР и Великобритания, была совершенно очевидна. События весны 1941 года ее дополнительно подтвердили. Именно поэтому немецкое руководство играло как могло, чтобы вбить эту мысль в сознание советского руководства. Частично им это удалось, что обошлось советскому народу и всему человечеству невероятно дорого. Гитлер, встречаясь с Молотовым, также хотел прощупать советское руководство по целому ряду важных тактических вопросов, от которых мог зависеть исход будущей военной кампании. Молотов занимался на переговорах тем же самым. Он не поверил немецкому блефу о Британии и, вернувшись в Москву, твердо заявил о том, что надо срочно готовиться к войне. Главное же, чем занимался Молотов в Берлине, это выяснение позиции Германии по ряду крайне важных тактических вопросов, которые требовали от Советского Союза срочного решения. Самым важным и сложным был финский вопрос. Именно его в основном обсуждали Гитлер и Молотов во время первой встречи. Ну, как обсуждали? Молотов спрашивал, что немецкие войска делают в Финляндии, хотя, согласно советско-германским договоренностям, Эта страна находится в зоне влияния СССР. А Гитлер, не отвечая на вопрос, занимался демагогией. Личный переводчик Гитлера после войны утверждал, что ни один иностранный политический деятель не разговаривал с фюрером настолько дерзко, как это делал нарком Молотов. Финский вопрос имел огромное значение. Это была единственная имевшаяся у СССР на то время реальная возможность провести превентивную военную операцию. которая могла бы в корне изменить обстановку на будущем советско-германском фронте. Если бы Красная Армия оккупировала Финляндию осенью 1940 года, без всяких сомнений, Вторая мировая война оказалась бы куда короче, а количество жертв в ней куда меньше. Речь идет о миллионах человеческих жизней. Сделать это в ноябре 1940 года было для СССР довольно просто. несмотря на сложности финской кампании предыдущего года. Воспользоваться бы, правда, пришлось гитлеровскими методами, потребовалось бы разбомбить Хельсинки. Но к тому времени, после того, как разрушили Роттердам и попытались сжечь Лондон, нравы на мировой политической сцене полностью изменились. Если в конце 1939 года СССР за вторжение на финскую территорию исключили из Лиги наций, а мировое общественное мнение сделало его государством Парией, то к концу 1940-го никакой лиги уже по сути не существовало, а уцелевшее мировое либеральное общественное мнение только того и ждало, чтобы кто-то остановил Гитлера. Германия отлично понимала финские риски и потому спешно перебрасывала в страну свои войска, намереваясь предотвратить наступление русских. Аналогично Берлин действовал и в Румынии, направляя в страну свой военный контингент, чтобы защитить ее от возможного советского вторжения. Финляндия сыграла во Второй мировой войне огромную и поистине кровавую роль, за что не понесла должного наказания. Поражение Красной Армии в Прибалтике летом 1941 года, запертый до конца 1944 года Балтийский флот, Блокада Ленинграда и миллион умерших от голода жителей города – вот тот неполный список преступлений, который целиком лежит на совести финских фашистов. Осенью 1940 года нацисты активно вели переговоры со всеми европейскими фашистами о совместном походе против советских большевиков. В конце октября 1940 года Гитлер совершил большой железнодорожный вояж на юг Европы, чтобы встретиться с латинскими фашистами – Франко, Питеном и Муссолини. Этот дипломатический блиц закончился для нацистского руководства полным провалом. Гитлер был в бешенстве от случившегося. Франко и Питен наотрез отказались посылать свои войска на Восточный фронт. Муссолини же ошарашил фюрера невероятной глупостью. Он напал на Грецию, не согласовав своих действий с Германией, О чем радостно сообщил Гитлеру, когда тот прибыл поездом во Флоренцию навстречу с ним. Греческий поход Муссолини стал злополучным как для итальянских, так и для немецких фашистов. Гитлер знал, что итальянская авантюра в Греции плохо закончится, поскольку имел точное донесение Абвера касаемо положения на Балканах. Не добившись ничего от фашистов на западе Европы, нацисты стали тщательнее разговаривать с фашистами на Востоке. Переговоры шли с Венгрией, Румынией, Болгарией, Словакией, Хорватией, Югославией и Финляндией. Чтобы в этот раз достичь нужного результата, Берлин принялся торговать советской территорией. Речь идет в первую очередь о двух странах – Румынии и Финляндии, обиженных Советским Союзом в 1940 году. Гитлер пообещал Румынии не только вернуть анноксированные Бессарабию и Буковину, но также отдать Бухаресту, Одесскую и Винницкую области Украины. Финляндии посулили захваченные у нее территории, а также Карелию и Ленинградскую область. Именно эти две страны, Румыния и Финляндия, послали на Восточный фронт львиную долю союзных нацистам войск. Из 4 миллионов фашистских солдат и офицеров, торгшихся в СССР 22 июня 1941 года, 850 тысяч составляли войска союзников. Италия направила экспедиционный корпус численностью 60 тысяч человек, Венгрия – один стрелковый корпус, Испания – дивизию добровольцев, Франция – дивизию добровольцев, Хорватия – отряд добровольцев. Все остальные, более 700 тысяч человек, были румынами и финами. Вторжение Италии в Грецию, начавшееся 28 октября 1940 года, задуманное Муссолини как прогулка по Балканам, имело целый ряд серьезных для Европы последствий. Итальянский диктатор был совершенно уверен в успехе своей армии, ошибочно посчитав Грецию легкой добычей. С первого взгляда так оно и казалось. Итальянские войска, насчитывавшие около 140 тысяч солдат и офицеров, При поддержке авиации и бронетехники нанесли удар из Албании на узком участке фронта протяженностью около 150 километров. Здесь им противостояли греческие войска численностью всего 38 тысяч человек, без бронетехники и авиации. Прорвать греческую оборону и устроить прогулку до Афин итальянским фашистам, однако, не удалось. Ситуация оказалась схожей с зимней войной между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах. Итальянское наступление началось в крайне сложной для ведения боевых действий местности, при очень плохой погоде. Шли проливные дожди, сделавшие горные греческие дороги непроходимыми для техники, а оборона оказалась упорной и умелой. Муссолини был уверен, что Греция не окажет серьезного сопротивления. Ведь вся Европа уже была под пятой фашистов, и вступать в противостояние было просто бессмысленно. Однако именно так, бессмысленно, греки и поступили. Им удалось сначала остановить наступление итальянской армии, а затем, проведя тотальную мобилизацию, зимой перейти в контрнаступление и отбросить противника обратно в Албанию, нанеся ему при этом ощутимые потери. Для Германии итальянская авантюра в Греции представляла большую опасность. Немецкая разведка куда лучше итальянская представляла себе театр боевых действий на Балканах и возможности греческой армии, а потому докладывала Гитлеру о неоднозначном исходе возможного вторжения. Однако Берлин волновали не столько неудачи Муссолини, сколько те потенциальные возможности, которые он своим провалом мог предоставить англичанам на южном фланге Европы. Так оно и вышло. Британия сумела воспользоваться сложившейся ситуацией и разжечь на Балканах очаг антифашистского сопротивления накануне нападения Германии на СССР. Это заставило Гитлера перенести сроки вторжения с 15 мая на 22 июня 1941 года, поскольку вермахту пришлось весной отправить крупную группировку войск на Балканы, чтобы исправить ошибки Муссолини и обезопасить южноевропейский фланг. Это была странная и совершенно ненужная нацистам война. Как в Греции, так и в Югославии у власти находились фашисты. Югославское правительство даже собиралось присоединиться к Тройственному пакту, в то время как греческий диктатор Метаксас был ярым антикоммунистом и никакой реальной угрозы для нацистов не представлял. Со стороны Муссолини эта вылазка на Балканы была чистой воды авантюрой. Виной тому стало его латинское тщеславие и неуемные амбиции. Он старался не отстать в своем величии от Гитлера, для чего строил собственную империю, однако воинских сил и умений у него для такого дела явно не хватало. Италия подбирала себе самых слабых противников, которых только могла найти – Абиссинию, Албанию и вот Грецию. Но все равно завоевать их молниеносно, как это делала Германия, была не в состоянии. Черчилль немедленно воспользовался неудачами Муссолини в Греции, как и предвидел Гитлер. Эти три политика, Черчилль, Гитлер и Сталин, отлично понимали друг друга. Казалось, они могли с легкостью предсказать каждый следующий ход противника. В эти жуткие геополитические шахматы они за одной доской играли втроем, каждый сам за себя. Черчиллю осенью 1940 года, после победы в битве за Британию, Требовалось развить успех и показать всему миру, что Англия не сдается, а продолжает борьбу. Ему требовался следующий военный успех, что являлось непростым делом, поскольку встречаться с вермахтом в открытом бою британские сухопутные силы были еще явно не в состоянии. Итальянские фашисты, с другой стороны, казались идеальным мальчиком для битья. Отважные греки, давшие отпор Муссолини, предоставили англичанам отличный плацдарм на Балканах, крайне сложным во всех отношениях регионе Европы. Одновременно с этим Черчилль решил ударить по империи Муссолини в Африке и по его флоту на Средиземном море. В ночь с 11 на 12 ноября 1940 года англичане нанесли сокрушительное поражение итальянскому флоту. Впервые в истории корабельная авиация массированно атаковала вражеские суда, добившись колоссального успеха при невероятно малых собственных потерях. Атака англичан на главную базу военно-морского флота Италии в городе Таранта была прообразом японского нападения на Пёрл-Харбор годом позднее. Японская военная делегация прибыла сюда вскоре после случившегося, чтобы изучить все детали произошедшего. Именно после Таранта в Токио задумали аналогичную атаку на Пёрл-Харбор. Масштабы британской операции были соразмерны с тем, что японцам удалось достичь в Пёрл-Харборе, разве что потери англичан были минимальными, а задействованы ими силы крайне незначительными. Если в атаке на Пёрл-Харбор участвовало более 400 японских самолетов новейших типов, то базу в Таранта атаковал всего лишь 21 британский устаревший торпедоносец-бомбардировщик Swordfish. Результаты при этом были вполне сопоставимыми. Англичане вывели из строя три линкора из шести имевшихся на итальянском флоте, а японцы – восемь линкоров. При этом англичане потеряли всего два самолета и четыре человека. Японские же потери были куда выше – 29 самолетов и 64 летчика. 9 декабря 1940 года британские войска в Северной Африке начали операцию «Компас». Их успех в Ливии оказался еще более сокрушительным, чем Пёрл-Харбор в Таранто. За два месяца напряженных боев англичанам удалось полностью разгромить десятую итальянскую армию, дислоцированную в Ливии, и продвинуться далеко вглубь вражеской территории. В плен сдались более 130 тысяч итальянских солдат и офицеров, остальные либо погибли, либо были ранены. Всего в 10 армии насчитывалось 150 тысяч человек. Итальянцы также бросили все свое вооружение и технику, которую англичане переправили греческой армии. Действовала против 10-й итальянской армии британская армия Нил, оборонявшая западные границы Египта. В ней насчитывалось всего 36 тысяч солдат и офицеров, три дивизии – пехотная индийская, пехотная австралийская и танковая английская. а также несколько вспомогательных подразделений. Тяжелым также оказалось положение итальянского королевского корпуса колониальных войск, дислоцированного в Восточной Африке. Рим владел Сомали и Эритреей еще с конца 19 века. Затем в 1935 году Муссолини напал на соседнюю со своими колониями Эфиопскую империю, Этот восточноафриканский итальянский колониальный Анклав в конце 1940 года оказался осажденным силами британской империи, которые начали постепенно сжимать вокруг итальянцев кольцо окружения. За год к ноябрю 1941 года они полностью его захватили, а итальянский королевский корпус колониальных войск не столько разгромили, сколько просто разогнали. Большинство его солдат были местными жителями. Битву за Восточную Африку англичане вели почти исключительно колониальными силами. Самым боеспособным британским воинским соединением в этой кампании являлись королевские африканские стрелки. Англичан в нем служило около 800 человек офицерами, остальные были жителями Кении. В битве за Восточную Африку также участвовали воинские подразделения из Индии, Родезии и Южноафриканского союза. Для Муссолини Восточная Африка имела огромное экономическое и политическое значение. Это была самая большая его колония, а война с Эфиопией в 1935 году стала краеугольным камнем всей фашистской пропаганды на годы вперед. Рим по-иному относился к Восточной Африке в военном плане, нежели Британия к своим африканским колониям. Здесь служили почти 90 тысяч итальянских солдат и офицеров, А туземная армия численностью в 200 тысяч человек, набранная из местного населения, была отлично Римом вооружена и оснащена. Теперь же итальянская Восточная Африка оказалась обречена, а потраченные на нее огромные материальные ресурсы безвозвратно утеряны. К началу 1941 года Италия была на грани разгрома. Черчилль оказался прав, Британия нашла себе правильного противника, чтобы его победить. Катастрофические поражения в Греции, Северной и Восточной Африке, на Средиземном море скрыть было невозможно. Потери убитыми ранеными пленными, окруженными в Восточной и Северной Африке, составили почти треть личного состава итальянских сухопутных войск. Огромными также стали потери военно-морского флота и военно-воздушных сил. После всех обещаний, сделанных тщеславным Муссолини итальянскому народу о вечном благоденствии страны, которого не знала даже Римская империя, такое положение военных дел выглядело политическим фарсом. Экономика страны, лишенная колонии, замученная британской торговой блокадой, нагруженная неподъемными тратами на войну, трещала по всем швам. Обманутый народ грозно роптал. Фашистское правление Муссолини в корне отличалось от правления Гитлера. В Италии не было ни гестапо, ни концентрационных лагерей, А потому власть Дуче зашаталась. В 1943 году такие итальянские брожения закончатся успешным антифашистским переворотом. Но и в 1941 году, если было не предпринять срочных мер, то переворот мог случиться в любой день. У итальянского короля и генералитета имелась на тот момент довольно реальная власть в стране. А диктатура Муссолини была сделана из иного, нежели в Германии, теста. Конечно, в Берлине были серьезно озабочены итальянским положением, но спешить на помощь Муссолини они не торопились. На то имелись веские причины. Гитлер в этот момент был занят куда более важным вопросом. Он пытался понять, как ему лучше разыграть британско-советскую партию. Решение атаковать СССР к этому моменту было уже окончательно принято, а приготовления к летней кампании на Востоке шли полным ходом. Самой главной задачей теперь стало дезинформировать советское руководство касаемо планов Германии. Как было сказано ранее, компания по дезинформации СССР перед началом Великой Отечественной войны, вероятно, была самой большой и сложной в военной истории. Одними подброшенными фальшивками и агентурными инсценировками добиться нужных результатов вряд ли было возможно в столь глобальном вопросе. Нет, здесь требовались другие, совершенно иного масштаба дезинформационные мероприятия. К примеру, серьезная и победоносная, но незаконченная война против Великобритании, чтобы Сталин поверил в планы Гитлера сначала добить Черчилля. Греческая глупость Муссолини с последующими поражениями Италии на всех фронтах предоставила Берлину отличную возможность – проучить Муссолини, разгромить Черчилля и обмануть Сталина. Сначала германское руководство приняло меры, чтобы стабилизировать итальянский фронт в Северной Африке. 10 февраля 1941 года в Ливии начали высаживаться подразделения немецкого африканского корпуса под командованием генерала Ромеля. Громкое название «Африканский корпус» скрывало реальное положение военных дел. Под командованием Ромеля будущего фельдмаршала, одного из самых раздутых нацистской пропагандой военачальников Вермахта, На тот момент находились одна пехотная дивизия и один танковый полк. Ему была поставлена задача лишь помочь итальянцам держать фронт. Однако вследствие своей неуемной дерзости Ромель весной 1941 года устроил разведку боем. Она случайно перешла в успешное наступление, остановить которое англичанам удалось лишь через полтора года. В марте 1941 года Немецкое командование с новой силой возобновило боевые действия в небе Британии. Спорадические налеты Люфтваффе на Лондон и другие английские города не прекращались даже после поражения немецкой авиации в битве за Британию осенью 1940 года. Однако в конце октября погода над островами стала совсем уж нелетной, какой и оставалась всю зиму. Немецкие авианалеты стали единичными и малоэффективными. В марте 1941 года, когда погода улучшилась, Люфтваффе вновь стали по ночам активно бомбить английские города малыми группами бомбардировщиков. Англичане отвечали тем же, причем даже более агрессивно, поскольку у них, в отличие от Люфтваффе, имелись четырехмоторные стратегические бомбардировщики. Но главным полем весенней битвы 1941 года для вермахта должны были стать Балканы. События, имевшие тогда здесь, в Югославии, место, по сей день остаются загадкой британской истории. Как это часто случается в британской истории. Греция не представляла никакой угрозы для Германии. Расположенная на самом отшибе континента, окруженная со всех сторон союзниками Третьего рейха, с трудом отбивающаяся от итальянцев, эта крошечная страна в начале 1941 года служила скорее неким мелким периферийным раздражителем для нацистов, нежели серьезно угрожала их интересам. Совсем другим делом была Югославия. Куда больше по территории и населению, она была географически крайне стратегически расположенной. Ее границы проходили в какой-то полутора сотни километров от румынских нефтепромыслов, в сотни километров от Венеции и двух сотнях километров от Вены. Гитлер лично крайне обходительно и терпеливо еще с осени 1940 года вел переговоры с югославским руководством о присоединении страны к Тройственному пакту. К началу 1941 года Югославия была последней страной в Европе, кроме Греции, с которой нацистам еще не удалось договориться о сотрудничестве. К весне 1941 года политическая реальность сложилась таким образом, что у Белграда, по сути, не оставалось иного выхода, кроме как согласиться на сотрудничество с Третьим Рейхом. Югославское королевство было окружено давними врагами, теперь союзниками Германии, Венгрии, Болгарии и Австрии, входившей в Третий Рейх. В самом королевстве политическая ситуация была невероятно сложной. Если Германии удалось без особого труда развалить в мирном еще 1938 году многонациональную, но спокойную Чехословакию, то сделать это с бурлящей национализмом Югославии в уже военном 1941 для Берлина было абсолютно несложно. К тому же Гитлер удивительным образом предлагал Белграду самые мягкие условия в Европе. Никакого военного участия югославской армии в нацистских военных походах. Никакого присутствия немецких войск на территории страны и даже полный запрет на транзит частей вермахта через Югославию. Альтернативы у белградского правительства в действительности не имелась. В случае отказа сотрудничать, нацисты разорвали бы королевство на части самым жестким способом. Сомнений в этом ни у кого на Балканах не возникало. Лучшим тому доказательством может служить голосование членов Королевского совета по этому вопросу. 15 человек выступили за подписание пакта с Германией, 3 высказались против. В такой вот обстановке неожиданно разворачиваются события, серьезно изменившие ход Второй мировой войны, и объяснить их историки до сих пор не в состоянии. Югославская правительственная делегация отправляется в Вену, где 25 марта 1941 года подписывает союзнический пакт с Германией. Через два дня, 27 марта, в Белграде происходит военный переворот, устроенный сербскими офицерами под руководством генерала Симовича. Новое правительство выступает категорически против подписания пакта с Германией и вместо этого демонстративно начинает переговоры с Великобританией и СССР, что равносильно самоубийству. Так оно и происходит через неделю с небольшим, когда Германия вместе со своими союзниками 6 апреля 1941 года торгается в Югославию. При этом, если переворот 27 марта был народным, как утверждают британские историки, то почему в таком случае югославская армия не оказала фашистским захватчикам практически никакого сопротивления, а разбежалась всего через несколько дней после начала боевых действий? Уже 17 апреля, спустя 11 дней после германского вторжения, белградское правительство подписало капитуляцию. При этом обвинять югославский народ в трусости нет никаких оснований, поскольку самое активное движение сопротивления в оккупированной нацистами Европе было именно в Югославии, причем началось оно уже летом 1941 года. В истории с югославским переворотом существует загадочный британский след. Одни британские историки утверждают, что этот переворот был организован английскими спецслужбами. Другие говорят, что англичане просто подтолкнули югославов к перевороту. Третьи об английской роли в югославских событиях молчат, пытаясь обойти их стороной. Однако не уделить внимание событиям апреля 1941 года в Белграде невозможно. поскольку они перевернули ход истории и привели к ужасным для этой страны последствиям. Во время Второй мировой войны в Югославии погибло 1,7 миллиона человек, в четыре раза больше, чем в Британии. В Греции число погибших составило 450 тысяч человек. Был ли переворот генерала Симовича устроен британской разведкой или нет, по сей день неизвестно. Она хранит об этом молчание даже по прошествии стольких лет, хотя нет никаких сомнений в том, что ей о тех событиях все известно достоверно. Тем временем в Берлине Гитлер ни минуты не сомневался в том, что переворот в Белграде – дело рук англичан. Их выдвижение в Югославию могло представлять для Германии опасность совсем другого порядка, нежели затянувшаяся война в Греции. Под угрозой мог оказаться весь южный фланг фашистского фронта в Европе, в первую очередь румынская нефть. Немецкая реакция была молниеносной. Через 10 дней после событий в Белграде вермахт начал вторжение на Балканы. Германия разгромила Югославию, Грецию и Великобританию за три недели. Черчилль, несомненно, пытался создать плацдарм антифашистского сопротивления на Балканах, Однако у него ничего из этого в военном плане не вышло. Он, кстати, всегда был сильнее в геополитических махинациях нежели в военном деле, что отлично доказывает история его военно-политической деятельности во время как Первой, так и Второй мировой войны. 7 марта 1941 года в Греции высадился британский экспедиционный корпус численностью около 60 тысяч человек. Черчилль перебросил эти войска из Северной Африки. Это был решительный, но опрометчивый шаг. Останься этот военный контингент на прежних позициях, Ромелю вряд ли удался бы его знаменитый египетский поход. Однако весной 1941 года Черчилль, уверенный в том, что итальянцы в Ливии полностью разгромлены, решил нанести им следующий удар в Греции. Для этого он перебросил часть сил из Африки на Балканы, а произошедший через три недели после высадки британского экспедиционного корпуса «Югославский переворот» окончательно опрокинул балканскую политическую доску со всеми расставленными на ней фигурами. Немецкое вторжение на Балканы было тщательно продуманной и хорошо подготовленной военно-политической операцией. главной целью которой являлся разгром Великобритании на Средиземноморском театре военных действий. Если еще 5 апреля 1941 года мировая общественность была уверена в том, что англичане наступают на всех фронтах, то всего через два месяца, к 31 мая, когда немцы захватили остров Крит, многие думали, что Британия находится при последнем издыхании. поскольку ее военное положение выглядело хуже, нежели летом 1940-го после падения Франции. За три дня до начала нацистского вторжения в Югославию к немцам перебежал майор югославских ВВС Владимир Крен, хорват по национальности, который передал Германии планы дислокации югославских военных аэродромов. Утром 6 апреля 1941 года в 5 часов 15 минут Передовые немецкие части вторглись в Югославию с территории Болгарии. В шесть часов министр просвещения Германии Йозеф Геббельс зачитал по радио радиообъявления о начале очередной нацистской войны. Зачитывать по утрам объявления войны в Третьем Рейхе странным образом доводилось всегда именно министру просвещения, не самому с первого взгляда подходящему для такой роли министру. В 6 часов 30 минут Люфтваффе нанесли мощнейший удар по спящему Белграду. Город бомбили, как еще ни один другой до этого. Непрерывные бомбежки продолжались два дня. Если в Лондон днем лишь единожды смогли прорваться около 300 немецких бомбардировщиков, которых немедленно атаковали сотни британских истребителей, то куда меньше по размерам Белград, совершенно безнаказанно ранним утром 6 апреля, атаковали почти 500 немецких самолетов. Югославское военное командование, Королевский двор, правительство, все министерства, вся без исключения система государственного управления утром 6 апреля остались без связи и полностью утратили контроль над страной. Одновременно с этим Люфтваффе, используя данные майора Крена, точно атаковали практически все югославские военные аэродромы. У королевства имелись довольно сильные военно-воздушные силы, свыше 400 машин разных типов, многие из которых были довольно современными. Это было больше, чем у греков и англичан вместе взятых на Албанском фронте. Однако большая часть этой авиации утром 6 апреля оказалась уничтожена на аэродромах. В Югославии нацисты действовали по уже отработанному для многонациональных восточноевропейских государств сценарию. Подобно тому, как Чехословакию раскололи с помощью словацких националистов, Югославию раздробили руками националистов хорватских. Во вторжении участвовали соседние страны, имевшие к королевству территориальные претензии, а также веками враждовавшиеся сербами. Вторжение на Балканах было, по сути, весенним контрнаступлением нацистов в ответ на неудачи Муссолини осенью-зимой 1940-1941 годов. Итальянской армии предстояло принять в предстоящих военных действиях самую активную роль. Муссолини перебросил в Албанию крупные подкрепления для наступления против греков, а также сосредоточил значительные силы на севере Италии для нападения на Югославию. Вместе с итальянскими и немецкими войсками участие во вторжении приняли венгерские и болгарские войска. Важную роль также сыграли хорватские националисты. Офицеры югославской армии, хорваты по национальности либо перешли на сторону немцев, либо саботировали действия югославских вооруженных сил. Важной отличительной чертой вермахта, которая стала залогом его успеха, всегда являлась быстрота. Это была даже скорее некая фантастическая молниеносность, позволявшая вермахту постоянно быть на шаг впереди противника. Так в очередной раз случилось и на Балканах. В первых числах апреля командование греческих и югославских вооруженных сил, а также британского экспедиционного корпуса на Балканах провели совещание, на котором они разработали план совместной весенне-летней кампании. Несомненно, главную роль в обсуждении сыграли англичане. План был составлен грамотно, вот только привести его в действие не успели, поскольку немцы оказались более быстрыми. Ударили раньше, да и к тому же воспользовались грамотным британским планом. Суть английского плана весенне-летней кампании на Балканах заключалась в следующем. Первым делом разгромить итальянскую армию в Албании. Греческие и британские войска должны были наступать с юга, в то время как югославской армии надлежало ударить итальянцам во фланг из Косово и Македонии. Затем предполагалось стремительно перебросить освободившиеся силы на восток, на границу с Болгарией, откуда исходила главная опасность как для Греции, так и для Югославии. Хорватию и Словению на севере в Белграде, вероятно, готовы были сдать немцам, но вот Сербию, Македонию, Черногорию, Боснию и большую часть Адриатического побережья – казалось довольно реально оборонять. Местность здесь была преимущественно гористой и потому сложной для развертывания крупных механизированных сил. Совокупно полностью отмобилизованные вооруженные силы Греции и Югославии превышали миллион человек. Если добавить британский экспедиционный корпус, помощь британской авиации и флота, то обороняться здесь можно было бесконечно долго. Черчилль намеревался устроить Гитлеру на Балканах Вторую Норвегию, только в этот раз не бежать из-за французов, а закрепиться, потопить в Адриатическом и Средиземном море итальянский флот, открыть в горах Греции и Югославии против немцев Балканский фронт, воюя при этом главным образом чужими руками. Британский план был во всех отношениях идеальным. План Черчилля был остроумным и гениальным, но имел один существенный изъян – Он был прозрачным, как стекло. По крайней мере, для Гитлера. Пока британско-балканские союзники думали и разворачивали свои силы на западе Балкан, немецкая армия нанесла бронетанковым кулаком сильнейший удар на востоке из Болгарии. Вермахт действовал, как всегда, на шаг раньше противника. Болгарская граница была едва прикрыта, как у Греции, так и у Югославии. Большинство греческих сил находились на фронте в Албании. Югославская же армия оказалась, в отличие от греческой, не отмобилизованной и вообще в первые дни немецкого вторжения разгромленной. Нацистский блицкрик на Балканах стал самым молниеносным и победоносным в ходе Второй мировой войны, если не считать оккупацию Дании. Немецкие безвозвратные потери на Балканах составили лишь 6 тысяч человек. В Югославии вермахт потерял вообще всего 200 солдат и офицеров убитыми. Действия немецкой армии, казалось, уже были отработанными до автоматизма. Танки при поддержке авиации в сопровождении мотопехоты прорывали оборону противника в слабом месте, после чего стремительно продвигались глубоко в тыл, где замыкали кольцо окружения. Обычно не имевший подвижных бронетанковых частей противник не мог ничего противопоставить такому глубокому прорыву, а потому был изначально обречен. Балканские армии, греческая и югославская, были строго пехотными, подвижных частей у них практически не имелось. Подвижным являлся британский экспедиционный корпус, Все его три дивизии были полностью моторизованными, но встречаться в открытом бою с первой танковой группой фельдмаршала Листа англичане посчитали самоубийством. Уже через несколько дней после начала нацистского вторжения британское командование было занято исключительно одной мыслью – как эвакуировать свои войска из Греции? Эта эвакуация британского экспедиционного корпуса оказалась, как уже стало для англичан привычно, героической, но не последней. Через месяц она повторится на Крите. Молниеносный разгром Югославской и Греческой армии в апреле 1941 года оказался, однако, не финалом Балканской кампании. Британские войска и некоторые уцелевшие подразделения Греческой армии закрепились на греческом острове Крит. имевшим важное стратегическое значение на Средиземноморском театре военных действий. Британское командование было уверено в том, что взять остров вермахту ни за что не удастся. На море господствовал английский флот, а на Крите дислоцировался 40 гарнизон союзников. Британское командование ошиблось. Командующий немецкими воздушно-десантными войсками генерал Штудент предложил взять остров силами парашютистов. Немецкие парашютисты к тому времени уже отличились в Голландии, Бельгии и Норвегии, но там перед ними стояли задачи совершенно иного, куда меньшего масштаба. Воздушно-десантная операция вермахта на Крите стала крупнейшей в истории на тот период. Это было невероятно рискованное предприятие, которое завершилось успехом лишь чудом, благодаря грубым просчетам англичан. Элитная немецкая седьмая парашютная дивизия понесла в ходе операции тяжелейшие потери, после чего Гитлер заявил генералу Штуденту, что время парашютистов прошло. После десанта на Крите вермахт никогда больше всерьез не задействовал парашютистов. Союзники сделали из случившегося обратные выводы, и к осени 1944 года сформировали целую парашютную армию, которую неудачно высадили в Голландии. Немцы выбросили воздушный десант на Крите 20 мая 1941 года. Сражение за остров продолжалось до 31 мая, когда англичане в очередной раз героически эвакуировали своих солдат. Битва за Крит в военном плане оказалась настолько фантастической и напряженной, что к ней было приковано внимание всего мира. Об этом побеспокоилось ведомство Геббельса. устроившее настоящее газетное представление из самого большого парашютного десанта в истории человечества. Действительно, с военно-технической точки зрения достижения немецких десантников тогда многим казались совершенно невероятными. Люди во всем мире каждый час жадно внимали последним новостям немецкого радио, передававшего известия с Крита. Позывные «Говорит Германия» вызывали у кого ужас, у кого восторг, Но главное, их можно было услышать теперь во всей Европе, от Лиссабона до Бреста, на границе СССР. Британия отвечала Геббельсу своей пропагандой. BBC воевала в те дни, с говорит Германия, не меньше, чем британские солдаты на Крите с немецкими парашютистами. Весной 1941 года Британии пришлось труднее, чем летом 1940 года после падения Франции. Сначала поражение на Балканах, затем катастрофа на Крите, наступление Ромеля в Ливии. В это самое время у англичан начались сложности на Ближнем Востоке. 2 апреля 1941 года в Ираке произошел фашистский переворот. К власти пришли офицеры из организации «Золотой квадрат», ориентировавшиеся на Германию. Иракский переворот сильно напоминал югославский, Главным его вдохновителем выступил немецкий посол в Багдаде. Новое иракское правительство запрашивает и немедленно получает помощь от Германии. На севере страны, в городе Масул, приземляются первые немецкие военные самолеты. Здесь, в Масуле, находится центр иракской нефтедобывающей промышленности. Нефти здесь на порядок больше, чем в Румынии. В соседней Сирии правит режим французских коллаборационистов Виши. Германия достигает с режимом Виши соглашения об использовании Сирии в качестве плацдарма для вторжения вермахта на Ближний Восток. Люфтваффе начинают использовать сирийские аэродромы на пути в Ирак, а также намереваются развернуть здесь свои силы. В этот раз англичане, наученные горьким немецким опытом, реагируют молниеносно. Британская авиация бомбит французские аэродромы в Сирии. Начинаются бои с французской авиацией. Иранский шах Резапих Леви и египетский король Фарук настроены антибританские. Они ждут немцев, готовые в любой момент, по примеру иракских заговорщиков, пойти навстречу Германии. В начале мая 1941 года начинаются боевые действия между иракской армией и британскими войсками. между Королевскими военно-воздушными силами и Люфтваффе. На самом пике Ближневосточного противостояния 20 мая 1941 года начинается парашютно-десантная операция вермахта на Крите. На Балканах после разгрома Югославии и Греции развернута мощнейшая 700-тысячная группировка вермахта под командованием фельдмаршала Листа. Ей рукой подать до Ближнего Востока. Там же располагается более чем полумиллионная группировка итальянских войск. Что мешает им переправиться на Ближний Восток и добить Великобританию? Зачем, спрашивается Гитлеру, было наступать через весь Советский Союз на Баку, если в мае 1941 года большая нефть была у него в руках в Масуле, где уже находились немецкие самолеты? Если в мае 1941 года вермахту удалось под огнем противника высадить свыше 20 тысяч парашютистов на Крите, то что ему помешало сбросить десант в Масуле, где не было никакого противника? У англичан в Ираке на тот момент имелось всего две неполные дивизии. Англичанам к 31 мая 1941 года удается подавить мятеж в Ираке, и привести к власти лояльное правительство. Однако угроза в Сирии, как и во всем остальном арабском мире, остается. Они немедленно, 8 июня 1941 года, начинают вторжение в Сирию. Здесь дислоцирован контингент французских войск режима Виши. Всего около 35 тысяч солдат и офицеров, в основном туземных войск, но также и британские войска, в большинстве своем колониальные. Британских войск было приблизительно столько же, сколько и французских. Из Греции до Сирии плыть меньше суток. Режим Виши – союзник нацистской Германии. Война в Сирии продолжается до середины июля, но вермахт, способный, когда требуется развернуть миллионную группировку за несколько дней, бросает французов в Сирии на произвол судьбы. Почему Гитлер в июне 1941 года остановился в одном, совсем коротком шаге от Ближневосточной нефти? Почему он не добил тогда Великобританию? Если бы он захватил Ближний Восток и Суэцкий канал, то англичане оказались бы отрезанными от остальной империи и остались бы без нефти. Да что там без нефти? Они остались бы без хлеба. В июне 1941 года Гитлер мысленно был уже совсем в другом месте и думал о совершенно ином противнике. Он намеревался открыть последнюю, как ему казалось, главу в истории человечества, уничтожить большевизм, добиться полного мирового господства и завершить строительство тысячелетнего рейха.